Глава шестнадцатая Определив состав групп, мы посчитали чаепитие завершённым. Ваше сиятельство многозначительно поиграло я бровями, косясь на дверь. «Я вас ненавижу, Эрика», — сердечно прошептал он мне на ухо и мрачно встал из-за стола. «Леди, жду вас на крыльце. Мы отправляемся на прогулку». «А если кто-то не хочет на неё идти?» Поджав губы, спросила одна из девушек. «Муха-ха-ха!» Донеслось издалека. «У-му-ха-ха-ха!» Я передумала. Тут же пошла на попятные невеста. Мы с Лексом переглянулись и с трудом сдержались, чтобы не рассмеяться. Неупокоенная душа Кассели развлекалась от души. Обед порадовал нас и гостей жиденьким овощным супчиком, овощными котлетками, овощными закусками и овощным, ой, фруктовым компотом. Вкусно, но всё очень растительно. Как бы не заблеять и не замычать, примяком из-за стола Лекс и его отец направились проводить меня, чтобы обсудить предстоящий конкурс и поесть мяса. Да До чего я докатился. Откусив большой кусок колбасы прямо от кольца, вопросил лорд Рикардо, сидя в кресле на первом этаже моей башни. Потрясающе, да? Прошам колпацан. В жизни такой вкусноты не ел. У него в животе громко заурчало. Лексенталь Замер, перестав жевать, и испуганно прислушался, покосившись на запертую на задвижку дверь из коридора. Но живот затих. Я загадочно улыбалась и молча ела со тарелки свою порцию. Для себя я колбасу порезала. Мужчины же нетерпеливо отмахнулись и просто хищно отгрызали куски. Вкусно и ароматно. Мне тоже нужно много энергии, чтобы выдержать предстоящий конкурс перестилания постелей. Только не забудь бы почистить зубы, а то ведь унюхают невесты. Шёл четвёртый час конкурса. Я из последних сил держалась, чтобы не заснуть. Вот сколько времени нужно обычному смертному человеку, чтобы снять постельное бельё, взбить перину, одеяло и подушки, постелить чистую простыню, надеть наволочки и пододеяльник. Пусть даже кровать и одеяла огромные, подушек больше двух, а простыня размером с тренировочное поле, минут 15, я так думаю. Каждой из невест потребовалось больше часа. Больше часа. Боги, дайте мне сил не обругать их прямо в глаза криволапыми недоптицами. Девушки сначала долго с ужасом смотрели на просторное ложе маркиза де Касана, на котором при желании можно было играть в салочки. Что уж замыслы бродили в их головах, я даже предположить не берусь. Наверняка какие-то непостойности. Потом эти особы подкрадывались к предмету обстановки так, словно кровать сейчас бросится на них и загрызёт. Взяв двумя пальчиками за краешек покрывала, они начинали медленно тащить его на себя, будто ожидая, что сейчас из-под него выскочит их жених, злобно захохочет и накинется насиловать. Ну или не знаю, щекотать. И вот волочится это несчастное покрывало и никак не заканчивается. А эта кура безмозглая, пятится к двери. В первый раз я наблюдала за этим с весёлым любопытством. Во второй озадачена. Интересно, следующие тоже будут так делать? Это мы их обучают в каких-то специальных пансионах для благородных девиц? Мне уже и представить страшно, что станут вытворять остальные. Возвращаясь к перестиланию. Подушки они брали в руки так, будто это не набитые в чехол перья, а хищный зверь. с которым нужно быть крайне осторожным. Может ведь и покусать. Про борьбу с огромным одеялом и то, как его вытаскивали из-под одеяльника, а потом вставляли в новый, я даже говорить ничего не могу. Не не хочу, а не могу, потому что описать цензурно и серьёзно не выйдет. Я вздыхала, зевала, меняла позу, ходила по комнате, чтобы размяться и успокоить нервы. Пила воду из кувшина, смотрела в окно, Предатель Лекс сбежал, не дождавшись окончания процесса даже у первой из своих потенциальных матчей. Второй предатель Призрак удрал ещё раньше. Непосредственный виновник всего этого постельного беспредела, он же хозяин кровати, вообще заявил, что конкурс это моя обязанность. Вот мне и следить. Вот я и следила. Зевала, страдала, клевала носом. Благодарю, леди Диана. Защита. Прошу вас пригласить следующую девушку, сообщила я очередной соискательнице, когда она наконец-то завершила. С кислой улыбкой я поприветствовала четвёртую. Представьтесь, пожалуйста. Инесси Деламболь. Вы дочь графа Деламболя, я вспомнила. Итак, вам нужно освободить постель от этого белья. Взбить, перестелить. Приступайте, леди. И снова долгое ожидание. А потом эти мучения внезапно закончились, потому что сработало наконец-то волшебное травка с утреннего чаепития. И когда леди Инесса домучила кровать меня и себя, оказалось, что за дверью никого нет. И три девушки, которые должны были ещё участвовать сегодня, почувствовали внезапное недомогание и спешно убежали. Слава богам. Едва слышно выдохнула я и поплелась на кухню. О, леди Эрика, Радостно окликнула меня кухарка. Что-то вы бледненькая. Ходите огурчик. Я совсем как он, да? Такая же зелёненькая. Ну, уж вы скажете, добродушно рассмеялась Жаржетта. Хотите капустных котлеток со сметанка из моего личного запаса? Давайте. Махнула я рукой. Я здесь поем. Не хочу в столовую идти. «Сил моих нет продолжать сегодня общаться с невестами нашего маркиза еще и за ужином». «А ужин отменили?» «Да, мы все как-то внезапно отказались. Говорят, что не голодны». Мы с кухаркой переглянулись и захихикали. «Ох, леди Эрика!» Украдкой утерла слезу она. «Это ж надо такое придумать!» «Все исключительно для здоровья!» Подняла я палец. «Проверена лично. Видите, какая у меня талия?» Я этих трав каких-то десятки литров выпила за свою жизнь. Потому и никогда не имела проблем ни с желчью, ни с Где там ваши котлетки и сметанка? Поужинав, я отправилась в свою башню, по пути заглянув в библиотеку и прихватив сборник мифов и легенд. Маркиз ведь мне разрешил пользоваться любой литературой, имеющейся в его владении. Ойдя в свою башню, я обомлела. Семейство де Касана полностью оккупировало мою гостиную на первом этаже. В кресле у разведённого, несмотря на тёплую погоду камина, вальяжно развалился лорд Рикардо. Перед ним, на низеньком столике, стояли лёгкие закуски и бутылка вина с бокалом. В эркере парил призрак, делая вид, будто сидит за столом. И в завершении картины, прямо на полу на ковре, читал Лексенталь, лёжа на спине и подложив под голову несколько подушек, которые притащил из каких-то других комнат виллы. Рядом с ним стояло блюдо с ягодами, и мальчишка лениво брал по одной и закидывал в рот. «Господа маркизы!» — кашлянула я, привлекая внимание. «А что вы здесь делаете?» «Привет!» — во весь рот улыбнулся Лекс. «Хочешь ягод?» «Я здесь живу!» — невозмутимо ответил призрак. «Как это ты здесь живешь? Ты же отдал башню мне!» «Я тоже здесь живу!» — в тон ему отозвался лорд Рикардо. своего далёкого предка он не видел и не слышал, но по моей реплике догадался о сказанных тем словах. Эй! возмутился младший представитель этого наглого семейства. А я? А ты у себя, огорчил его отец. А я? вкратчиво поинтересовалась я. А вы, Эрика, там? не глядя на меня, потекл указательным пальцем вверх маркиз, тот, что живой. И почему же это? Вообще-то Хозяин этой виллы выделил башню для проживания своему очень личному ассистенту, логично заметила я. На тот момент у хозяина этой виллы была своя спальня, к которой не имели доступа разная озабоченная браком курицы, а сейчас там проходной двор. И этот самый хозяин виллы боится спать в той постели, к которой они приложили свои лапки. Лекс прыснул от смеха. Рик просто растёт в моих глазах. расмеялся Кассель. Я его логику не очень поняла, но попыталась отстоять своё жилище. Но послушайте, это мои покои. Вы не можете жить в них вместе со мной. Во-первых, Эрика, вы мой ассистент. Все всё равно будут думать, что нас связывают не только деловые отношения. Во-вторых, вы моя невеста, настоящая причём, а не просто вообразившая себя таковой. Ну и в-третьих, не беспокойтесь, я не стану к вам приставать. Я вас уважаю. От подобного выверта сознания я потеряла дар речи и несколько секунд таращилась на бессовестного лорда, пытаясь подобрать слова. Ах, да, забыл. Мне же ещё нужно с вами заниматься. Это в пятых, и избавлять вас от кошмаров. Это в шестых. Ну, теперь-то вы понимаете, что мы просто обязаны жить рядом. Я вам постелить постель не буду, буркнула я, поняв, что выглядеть мне так никково и не удастся. Прошла к шкафу, где мы прятали еду. Покопалась там, отрезала себе копчёного мяса, сыра и села за столик к призраку. Он единственный в этой неблагонадёжной семейке, меня сейчас не объест. Знаю я. Только рядом с живым мужчиной окажется еда на расстоянии вытянутой руки. Он начнёт её есть, даже если совершенно сыт. И точно. Лорд Рикардо потянулся к своему блюду и взял кусочек сыра. Пока я ела, обдумывала сказанное маркизом Да, пожалуй, все действительно будут думать, что я его любовница. Придётся заботиться этим вопросом. И как только выдворим невест, пригласим сюда его настоящую пассию. Лекс наверняка знает, кто она. Или они, если его сиятельство отличается темпераментом и любвеобильностью, как его дальний предок. Я принялась разглядывать профиль своего начальника и жениха. Красивый, высокий, молодой, богатый, титулованный. «Ни хам, ни грубиян. Сильный маг. Имеет высокий статус и должность. Значит, любовниц все же может оказаться несколько». «Хорошо. Наверное». Почувствовав мой взгляд, Маркиз оглянулся через плечо. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. «Эрика, вы меня пугаете», — усмехнулся он. «Какие еще идеи пришли в вашу очаровательную головку?» «Вы о чем?» — оживился Лекс и сел, скрестив ноги. Что-то интересное планируете предпринять? Просто у нашей Эрики такое выражение лица, что сразу понятно, что-то задумала. Сдал меня призрак, который так и продолжал сидеть за столом вместе со мной. Живые дикасаны его, конечно же, не услышали. Не наговаривайте на леди, вздёрнула я подбородок, подумала и откусила кусок сыра. Мужчины разных возрастов и степеней реальности рассмеялись. Эрика Если вы окончили поздний ужин, найдите сюда. Я с вами познакомлюсь немного перед сном. Позвал меня лорд Рикардо. Немного? Оказалось 3 часа. Можете себе представить, 3 часа занятий магией после такого длинного дня и многочасового контроля небес. На диванчике у камина сладко спал Лексенталь, который так и не ушёл к себе, заявив, что иначе всё пропустит. Кассель давно куда-то уплыл по своим призрачным делам. Невест не боясь изводить отправился. А его сиятельство меня мучил, заставляя отрабатывать пасы. Заклинание это я запомнила мгновенно, с первого прочтения. Вот с активацией и точностью жестов и пасов имелись проблемы. Вам нужно разрабатывать пальцы Эрика, поситал и одновременно посоветовал лорд. Сейчас я вам сделаю массаж. Смотрите и запоминайте. Будете себе сами так делать каждую руку поочерёдно. И после покажу гимнастику для кистей. Для мага они — рабочий инструмент, ничуть не менее важный, чем голова и дар». Руки у него оказались сильные, горячие, шершавые и с мозолями от оружия. А массаж очень приятный, хотя и иногда нажатия были болезненными. «Вот эти точки нужно прорабатывать особенно тщательно. Чувствуете? Должно быть немного больно». «Чувствую», — скривилась я. Это нормально. Так и нужно. Теперь запоминайте упражнения. Отпустив мою ладони, он принялся крутить кисти рук. С утра я была крайне злая и ужасно невыспавшаяся. А ещё у меня болели пальцы и ладошки и запястья и голова. Поэтому на первый этаж своей личной башни я спускалась, но ну, в очень раздражённом состоянии. И первое, что увидела, довольное рожицы Лекса. который уже не спал, но все еще валялся на моем личном диванчике на первом этаже моей как бы личной гостиной. Именно об этом я и сообщила пацану. «Ой, Эрика, ну не будь злючкой, тебе что, жалко?» Я мрачно посмотрела на него и покрутилась, отыскивая своего начальника, но робко надеясь, что его тут нет. «Ну да, как же?» Нашла, у окошка в эркере, присмотрелась и обомлела. Понятие не имея, где маркиз ночевал, но сейчас он стоял с обнажённым торсом лишь в брюках, и вот ведь стыдоба. Его организм демонстрировал, что уже утро, и ему нужна любовь. Посмотрела я на это безобразие, развернулась и пошла обратно наверх. Эрика, вы куда? Заметив моё отступление, окликнул бесстыжий лорд. В монастырь. Лексенталь приснул от смеха, его отец хмыкнул. «Зачем, Эрика? А как же наш с вами договор?» «В нашем с вами договоре?» Я свесилась в лестничный пролет со второго этажа, чтобы меня было лучше слышно. «Не оговаривалась, что я буду жить с вами в одних покоях и любоваться на вас голого». «Я не голый». «Нет, голый». «Нет, не голый». «Местами голый», — припечатала я и, демонстративно громко топая, ушла в спальню. «Буду сидеть тут, одинокая и несчастная». Всеми забытая, голодная и покрутилась перед зеркалом, поправила волосы, красивая. Тут вспомнила ещё одну претензию. Пришлось опять спуститься на второй этаж, свеситься снова на лестницу и громко крикнуть: "Из-за вашего масштабного декасановского переселения я лишилась горничной". "Боги, Эрика!" возмутился лорд Рикардо. "Мы с вами ещё даже не женаты, а вы мне уже закатываете скандал?" «Я-то каким образом виноват, что вы лишились горничной?» «Вы здесь, и как следствие ее тут нет. Она наверняка думает, что мы тут с вами занимаемся всякими непристойностями и не желает мешать», — захохотал Лексенталь. Маркиз тоже рассмеялся. «Эрика, идите к нам. Предлагаю вам непристойный кусок колбасы». «А вы все еще голый?» «Ы?» — провыл Лекс. «Нет, Эрика, я одет». Пускайтесь. Спустилась, оглядела его сиятельство с ног до головы. Одетый, обутый, причёсанный, очень интересно. Он что, уже успел сюда перетащить свои вещи? Кассель тут? спросил лорд. Не видно что-то. Покрутила я головой, посмотрела на колбасу и поняла, что не хочу её, а хочу горячего чая. В столовую? Никто не возражал. Так что мы все трое вышли из моей башни. которая, похоже, уже вовсе и не моя. И двинулись по коридору. Слоги нас видели и приветливо кланялись, бросая на меня любопытные взгляды. Мальчишка, извинившись, убежал вперёд. А я, проведя его спину взглядом, заявила: "Ваше сиятельство, я вчера и сегодня утром долго думала. Мне уже страшно. Шеф, нам с вами нужна любовница". Рикардо издал странный горловой звук и остановился. Я тоже притормозила. Простите, Орика, я, кажется, не расслышал. Да всё вы расслышали. Нам с вами нужна любовница. За моей спиной раздался испуганный вскрик, шорох ткани и стук. Я задачно обернулась и увидела одну из невест, валяющуюся на полу. Чего это она? В обмороке. Невозмутимо ответил мой начальник и громко позвал Борецкого, которого я вчера весь день почему-то не видела. Марио! Странно. Отчего вдруг в обмороке-то? Я озадаченно подошла к бесчувственному телу, присела на корточки и приложила пальцы к пульсу на ее шее. Вероятно, она услышала слова о том, что нам с вами нужна любовница. «Всем нужна любовница!» — вскинулась я. «Как же без этого?» «Действительно...» — сдавленно пробормотал Маркиз. «Чего это я?» «У вас ведь наверняка есть кто-то на примете?» — продолжала я. Легонько похлопав невесту, имя которой пока не успела узнать, по бледным щекам. Только нам надо красивую и лучше блондинку. Вот, например, какая-то девушка. Смотрите, какая хорошенькая. Вам нравится?